Эпилог. «Любая мечта должна когда-нибудь исполниться. Иначе в ней нет никакого смысла. Ничь!» «Хозяин, как хорошо, что вы вернулись. А у нас тут столько событий!» Радостно воскликнул Глюк, торопливо выплывая из стены. Мурка намедне умудрилась очаровать одного из деревенских котов, и приготовил вам новое тело для преобразования. Жрак, спасаясь от зубищи, сбросил почти треть лишнего веса и вернул первоначальную резвость. Гаргульи прошлой ночью закончили чистку графства Экхимос и торжественно прикончили последнюю обитавшую там нежить. Кстати, а почему вы так долго? Я ждал вашего возвращения три дня назад. Я только отмахнулся. Дела? Не до замка было. Ой, а кто это с вами? Недоброжелатель, жертва, доброволец для алтаря? Я покосился на вышедшего из арки Луанора, которого вопрос едва не застал врасплох и едва заметно улыбнулся. Просто старый друг. То, что он старый, я вижу, резонно заметило привидение, подлетая ближе и пристально разглядывая на сторожившегося метро. А вот насчет друга... Это закрывающая печать, если не ошибаюсь? Не ошибаешься, неестественно ровно отозвался Лонер. Сильно? Впечатлился Глюк, заинтересованно уставившись ему в лицо. Не зря, наверное, поставили. И давно, лет так сто назад или чуть меньше. Насколько я помню, в то время ее удостоились лишь два темных мага с подобными формами аур. Про господина Моршуа я уже слышал и успел составить словесный портрет. Однако данный человек под описание не подходит, поэтому, вероятно, перед нами второй известный отступник, господин Луанер Кром. Я прав? У бывшего мэтра опасно похолодело лицо. Влор, с каких пор ты держишь дома столь осведомленную нежить? Хозяин, ему можно доверять? Тут же отреагировал Глюк. Я спрятал усмешку. «Безусловно». «Хорошо», – легко согласился призрак и, словно не заметив, промелькнувший на физиономии мэтра растерянности, отвесил ему короткий поклон. «Тогда я запомню его как гостя. Добро пожаловать в фамильный замок Невзунов, мэтр Кром. Вам здесь ничего не грозит, пока хозяин не решит иначе». Но все-таки советую не выходить на балкон в темное время суток, не дразнить горгулей, не кормить кролика и не пытаться дергать за хвост нашу домашнюю змею. Она кусается. Легкой вам смерти». Лонер, проводив долгим взглядом отлетевшее привидение, вопросительно повернулся ко мне и нейтральным тоном осведомился. «Это что было?» «Мой дворецкий» и по совместительству управляющий. Настолько доверенное лицо, недоверчиво нахмурился Кром. Я хмыкнул. Конечно, я же его создал. Лонор задумчиво пожевал губами. Пожалуй, я могу в это поверить. Все-таки привидения — единственные нематериальные создания, которые не умеют предавать хозяев. Что за бред он нес? Просто предостерег тебя от необдуманных поступков. Кстати, советую прислушаться, он зря не скажет. Глюк, доложи обстановку. Гусеница, которая во время этого короткого разговора с независимым видом маячила у лестницы, тут же испарилась и снова материализовалась у меня перед носом, послушно отдала честь. Сразу тремя парами коротких лапок и где-то в районе объемистого живота. «Докладываю, серьезных происшествий ваше отсутствие не было». «Отчет Бодере по хозяйственным делам и основные статьи расходов за прошедшие три дня лежат на столе в верхнем кабинете. Жраку я отправил с утра на патрулирование границ, горгульи накормлены, умсаки выгулены, двор прибран, останки рвачей уничтожены, слуги выпровожены в деревню, в настоящий момент в замке находится одна живая душа, лишь, так что все ваши указания выполнены». «Конюшню и сарай мы, правда, восстановить не успели, но, насколько я понял, это не к спеху». Я кивнул. «Да, двор мне пока нужен чистым. Бескрылый, ты где?» «Как всегда, хозяин», – тихо отозвалась темнота над замковыми стенами, и оттуда на мое плечо спланировала крупная горгуля. «Приветствую, гостя. Наслышан о Мэтри Лонре. Отправляйся к Верзилия». Пусть ведет сюда своих, у меня появилось для них время и помощник. Помощник? заинтересованно наклонил голову бескрыл и внимательно изучая крома. Насколько быстро они нужны, чтобы к полуночи были, будет сделано. Горгулия, мощно оттолкнувшись, стремительно взмыла в воздух и снова исчезла в темноте. Стая на стенах беспокойно зашевелилась, Несколько тварей с тихим курлыканьем сорвались следом за вожаком, но большинство осталось на месте и продолжало приглядываться к новому гостю. «Что ты задумал?» – вполголоса спросил Кром, когда мы поднялись в замок и, пройдя полутемными коридорами, оказались во дворе. «Идеи у тебя и в прежние времена были сумасшедшими, а уж после воскрешения, да с таким характером, боюсь даже подумать о том, что ты собрался делать». Я глядел вычищенные до блеска плиты, отмытые стены, аккуратно сложенные доски возле растрепанного стога сена. Потянул носом воздух и, убедившись, что от недавней вони не осталось ни следа, улыбнулся. «Ничего особенного. Всего лишь хочу создать высшую нежить». «Что?» — поперхнулся Кром. «У меня тут целая деревня зомби», — отмахнулся я. Верные, работящие и до сих пор считающие себя людьми. Переманил у прежнего барона. Немного переделал, конечно, подлатал, дал чуточку воли, А теперь хочу пойти дальше. Только помощник излиш в этом деле слабый. Здесь нужен опытный некромант, которому не придется подсказывать. А тут на днях и демона удалось завалить. И ты согласился у меня погостить. Вот как раз и закончим. «Так ты поэтому три дня выжидал?» — изумленно замер Лонор, «И поэтому вчера мотал нервы руху, да так, что он чуть не потребовал от ректора запереть тебя в подвале до конца недели?» «А у маркизы едва голос не сорвался на визг?» «Естественно. Должны же они вздохнуть спокойно, когда у меня закончится сила в алтаре?» Кром усмехнулся. «И не трогать тебя хотя бы какое-то время?» чтобы вновь не нарваться на неприятности. Ты все так же предусмотрителен, как я погляжу. Простите, хозяин, неожиданно возник из воздуха глюк и с озабоченным видом пролетел над демоническим кругом. Я забыл вам сказать еще одну вещь. Час назад на ваше имя пришло письмо, и на нем королевская печать. Вскрыл его, ненадолго отвлекся я от кромы. Как можно! Неподдельно оскорбился призрак. Прочитал сквозь защиту, вы же сами меня этому научили. И что там было интересного? Одобрительно кивнул я. Проверка. Королевская инспекция, которая должна у нас появиться в первый день новой недели. То есть уже послезавтра. Задумчиво продолжил я, рассеянным взглядом окидывая закрытые ворота и обвившуюся вокруг одной из входных колонн каменную змею. «А у меня занятие». «Зяин», — внезапно взвизгнули откуда-то с крыши ближайшие башни, и оттуда прямо по стене промчалось вниз что-то крупное, лохматое и дико сверкающее синими глазищами. «Зяин, зубися тут, я...» Я против воли расплылся в улыбке. «Девочка моя...» Зубище с огромной высоты, спрыгнув на землю, тут же метнулось ко мне, едва не прокинув по пути гостя, а затем извиваясь всем телом приникла к моему бедру Хм, да уже почти что к животу, опять подросла зараза и умильно заурчала. Ощутив мою ладонью загривки, счастливо засопела исподуль, изучая озадаченного крома, после чего наконец плюхнулась назад, и, высунув наружу языки, жадно задышала. «Свой», — строго сказал я, кивнув на Лонера. «Кушать нельзя, слюня ведь нежелательно, пробовать на зуб опасно, он может быть ядовитым». «Я...» — понятливо облизнулось зубище, жадно оглядев единственную ногу некроманта. Потом демонстративно пустила слюни... Щелкнула левой пастью и, заметив, как дернулась рука гостя к охранному амулету на груди, предупреждающе зашипела. Пугает, заверил я, беспокойно замершего друга. Не бойся, без приказа не тронет. Ну, конечно, проворчал из-под моего воротника, тихонько сидевший там ничь. Ты мне это в прошлый раз говорил, и в позапрошлый. И вообще, я отсюда не вылезу пока это чудовище не уберется. Я ласково потрепал прильнувшую ко мне тварь, умеющую понимать хозяина с полуслова. Такая умница, такая затейница, всегда знает, когда добрый дядя Гераш действительно против того, чтобы она пугала его гостей до мокрых штанов, а когда всего лишь шутят, Да и ничья она обожает по-своему. И в форме его старается поддерживать. И заботливо вылежит, когда ей покажется, что он плохо пахнет. И в зубках поносит, если престарелый маг устанет. Да что там говорить, как я велю, так и сделает. Так что у нас в замке учитель с некоторых пор не ворчит и почти не вредничает. И вообще ведет себя тихо-тихо, как лапочка. Влор, это то, что я думаю. Немного помолчав, обронил кром с некоторой растерянностью разглядывая мое чудовище. Наш экспериментальный образец. Зубище многозначительно оскалилось, а я, согласно, угукнул. Да, первый вариант – крысоловки, которую я когда-то давно выпустил из лаборатории. Нашел ее, когда исследовал подземелье. Оказывается, за эти годы поводок сохранился в целости. Так что малышка не только меня вспомнила, но и признала. «Зяин!» – довольно заурчала нежить, размазав по моей мантии липкую соплю. «Мое!» Я торопливо отстранился и раздраженно встряхнул испачканную полу. «Тьфу! Да что же это такое? И в кого ты такая слюнявая, а?» «Зя!» – с обожанием посмотрела на меня зубище снизу вверх и в качестве подтверждения ткнулась в мантии еще раз, наградив меня вторым липким пятном. «В меня? Вот зараза! Нет, вы видели?» Она еще и смеется. «А ну-ка, марш наверх!» «Доложишь, когда появится зомби, и откроешь ворота!» «Знаю, ты уже научилась это делать так, что вперед!» Зубище огорченно вздохнуло и, изгадив мантью в третий раз, послушно умчалось. «Разбаловал, тварь!» С отвращением заметил ничь, наконец-то выбираясь на мое плечо и с подозрением сматриваясь в темноту. Мало того, что она жрет все подряд и не ведает никаких авторитетов, так теперь еще отъелась, клыки отрастила, как упыря, да еще и чувством юмора обзавелась, более чем странным. От тебя, наверное, нахваталась. Я только отмахнулся. Хватит брюжать. Сходи, приготовь-ка лучше алтарь. «Сейчас!» – возмутился учитель, больно царапнув меня за шею. «Уже лечо, бегу и падаю. А кто там защиту поставил такую, что даже таракану не пролезть?» «Так кто живому таракану». «Гераш, сколько раз тебе говорить, что я не нежить?» Я поспешно тряхнул плечами, сбрасывая себя воинственно настроенного фамильяра. Тот в ответ зашипел так, что все гадюки на нашем болоте могли бы обзавидоваться. Правда, отомстить не успел, а на одной из стен послышалось предупреждающее ворчание зубище, которое, разумеется, прекрасно знало, что ее любимый объект для охоты находится в замке и не торопилось уходить. Пришлось неудовлетворенному таракану ограничиться невнятными угрозами и ретироваться под прикрытие замковых стен. Я облегченно перевел дух. Ну вот, будем надеяться, что он все-таки сделает все как надо. Мявка, присмотри, чтобы он не упился на переходе, и помоги, если потребуется. А хороший алтарь-то, заинтересовал Телонор, деликатно не обратив внимания на небольшую размолвку. На старшего демона хватило, рассеянно заметил я, проследив за стремительной тенью метнувшейся к дверям замка. Но тут у меня только малый, с большим пока не закончили. То учеба, то гости, то поездки в столицу. Надеюсь, ты не откажешься поучаствовать в одном маленьком эксперименте. Мой изучающий взгляд вернулся во двор, остановившись на старом друге. И тот снова замер, пытаясь что-то в нем прочитать. Оно потом неожиданно хмыкнул. Ты мог бы просто порыться в моей голове вместо того, чтобы спрашивать. И вообще, я удивлен, что ты не сделал этого раньше, с твоими-то способностями. Я только улыбнулся краешком губ. Зачем же мне раньше времени портить отношения со старым другом? Ах, вот оно что!» – протянул Лонар, понимающе усмехнувшись. «А я-то все голову ломаю. С чего бы вдруг такая откровенность?» Зная тебя, можно было подумать, что ты и правда подбираешь жертву для алтаря. Окраина баронство, глухая ночь, надежно защищенный замок, до краев наполненный нежитью. Удобное время и место, не так ли? Тем более, что выбраться отсюда без твоего разрешения будет крайне затруднительно. Особенно простому смертному. Ты ведь все равно пришел. Снова улыбнулся я. Лонар кивнул. «Пришел!» «Что же заставило тебя разувериться в первоначальных выводах?» Снова спросил я, повернувшись лицом к кругу. «Ты практичен до мозга костей, и тебе не нужен искалеченный старик, утративший способности к магии. Прошлое есть прошлое, за пятьдесят лет много могло забыться, но пользы от меня на алтаре не будет. По крайней мере такой, чтобы ты вдруг позарился на остатки моих жизненных сил. Я опустился на корточки и провел кончиками пальцев по выбоинам в плитах, которые от легчайшего прикосновения начали тускло светиться. Выгоду можно получить из всего, если знать, что именно хочешь. Возможно, я и ошибся. Пожал плечами Лонар. Стар стал, одряхлял. Разучился строить логические цепочки. Но в одном ты прав, любопытство во мне еще живо, поэтому даже если мои выводы не верны, я утолю хотя бы его. Я медленно выпрямился и, подойдя к старому другу, несколько секунд помолчал. Он прекрасно знал, что в этот момент я бесцеремонно читаю его мысли, знал, что все его немногочисленные страхи, сомнения и надежды для меня сейчас как на ладони, однако не сопротивлялся. Да и зачем? Действительно, безнадежно постаревший, с трудом передвигающийся калека. Я подступил к нему вплотную. У некромантов есть одна полезная особенность. Когда нужно, мы способны изменить свои помыслы так, что ни один оракул не догадается, что царит у нас на уме. Работа с нежитью вынуждает нас овладеть этими навыками. Порой настолько, что временами мы можем ничем не отличаться от тварей, которых призываем на службу. При необходимости мы способны изменить даже собственную личность и на время стать кем-то другим. На долгие-долгие годы. И чтобы увидеть за чужой личиной наше истинное лицо, надо вывести нас из себя. Заставить разозлиться, запаниковать, выйти из равновесия. «Только тогда есть шанс, что все наносное ненадолго отступит в тень, и только тогда можно жить с уверенностью, что ты все знаешь о старом друге». «Ты проделал это со мной», — ровно заметил Лонар, спокойно выдержав мой тяжелый взгляд. «И не раз?» «Да», — так же ровно ответил я, не отводя глаз. «Нужно было знать, как к тебе относиться» и что ты решил эксперимент так же ровно пояснил я мне нужно перевести в высшую форму около трех десятков зомби причем так чтобы об их происхождении не догадался ни один светлый но безграмотного помощника сделать это будет затруднительно побудешь сегодня громоотводом коромно краткий миг окаменел напряженно размышляя о том о чем я не договорил и что только Подразумевал. А потом тяжело вздохнул: Помимо алтаря тебе понадобится много рассеивателей, чтобы никто ничего не заметил. У меня их достаточно. Весь замок, считай, играет роль гигантского рассеивателя. Еще жертва добровольная и желательно невинная. Есть у меня и такая, сейчас ничь ее разбудит, сама спустится. «Твои зомби должны быть достаточно крепки телом и настолько разумны, чтобы не сопротивляться в процессе», – остро взглянул на меня Кром. «Мы уже все обсудили. Они обдумали мое предложение и заявили желание вернуться к обычной жизни. Я дам им возможность ощутить себя по-новому. Они смогут выходить на улицу днем, заново научиться чувствовать, переживать, ощущать вкус и видеть все краски мира» только будут гораздо более живучими, сильными. И по первой же просьбе прекратят свое существование, если оно станет им в тягость. «Ты хоть представляешь, насколько это опасно?» – тихо спросил Лонар. «Это твои внешние резервы». «Естественно, поэтому-то я и хочу усилить их максимально». «А если ты потеряешь над ними контроль?» «Такое уже случалось», — равнодушно отозвался я. «Однако они выдержали и стали теми ниточками, которые позволили мне зацепиться в этом теле. Мои зомби не умеют предавать Лонар. Я учел прошлые ошибки и сделал их зависимость от себя абсолютной». Мэтр Кром невесело хмыкнул. «Тогда мне больше нечего возразить, но учти». Если ты собираешься провернуть то, о чем я думаю, то выброс силы будет таким, что мое человеческое тело может не выдержать. Я знаю, невозмутимо отозвался я. Для простого смертного это верная смерть. Но проблема в том, что с живого мага снять закрывающую печать еще никому не удавалось. А вот с мертвого, пожалуй, можно попробовать. Что? Вздрогнул всем телом бывший мэтр и неверяще отшатнулся. «Волор, ты что задумал?» «Я хищно прищурился. Хочу вернуть твою силу. Только для этого мне сперва придется тебя убить весьма болезненным и крайне неприятным способом. А потом заново воскресить. Ты согласен?» Кром только сглотнул а затем поднял к ночному небу внезапно изменившееся лицо, глубоко вздохнул и, крепко зажмурившись, прошептал ответ.